Той же ночью Скорцени перевели в камеру Кальтенбруннера. Быть провокатором отказался наотрез. «Лучше я повешусь. Я всегда был самим собой». но «Ну и продолжайте быть самим собой», — усмехнулся полковник. «Меня интересует только одно. Психологический портрет Кальтенбруннера. Говорите с ним о чем хотите. Вы же единственный, с кем он будет чувствовать себя раскованно». Поймите ситуацию правильно. Ничего этого, естественно, Ригельд не знал. Но Ригельд знал, что дав подписку о работе на американскую секретную службу и получив после этого свободу, возможность выехать в Португалию и службу в местном филиале ИТТ, он был обязан ждать своего часа. И все же сегодняшний лихорадочно-торопливый визит связняка был для него совершенно неожиданным. Назвал пароль от Скорцени, известный только им двоим. Говорил по-немецки, с варварским английским акцентом. Вручил билет и передал приказ. Сесть в самолет, следующий рейсом, Мадрид-Лиссабон-Рио-де-Жанейро-Буэнос-Айрес, и встретить там человека, интересующего... Организацию. Вот его фото. Здесь он, правда, в форме. Постарайтесь его запомнить. Возможно, он изменил внешность. Погодите, но ведь это Штирлиц. Тем лучше. Это прекрасно, что вы знакомы. Едем в аэропорт. Время цейтнот. Задание, переданное связняком, Показалось ему таким незначительным, даже унизительным, что первый час, проведенный в разговоре с Брунном, он чувствовал себя отвратительно, слишком много и беспричинно смеялся, захлебываясь, пил виски, рассказывал отвратительные в своей грубости солдатские анекдоты, пока, наконец, не обвыкся и не начал думать, как выполнить приказ, отданный фюрером Спинне. Фюрер Спинн еще находился в американской тюрьме. Работал. Только-только кончился процесс в Нюрнберге. Там Скорцени встречался с Герингом. Новые руководители продолжали готовить достойную мотивацию для его освобождения. Слишком одиозен. Будет много шума, если отпустить без достаточных на то оснований. Все связи Скорцени контролировали люди Маккайра. Финансирование связняков осуществляли коллеги полковника Бена и Т.Т. Гелен наблюдал, инфильтруя в цепь американцев своих людей, работал крайне осторожно, понимая всю сложность сцепленностей, которые были связаны в нацистском пауке Спиннетт. Тем не менее, приказ Ригельту исходил от него через контакты, которые и не догадывались о том, что они опосредованно работают на секретную службу Вашингтона. Впрочем, и в Белом доме об этом не все было известно. Шокинг, грязь, потери идеалов. Только Аллен Даллес держал тонкие мягкие пальцы на пульсе всего предприятия. Идея-то чья? Его, конечно, кого же еще? Именно ему было необходимо, чтобы Штирлиц был под контролем. Именно ему было нужно, чтобы немцы из Спинны контактировали с ним. Именно ему было необходимо и то, чтобы потом, под контролем, Штирлиц вновь встретился с Роуменом, а уже после этого вышел на контакт с русскими. Цепь замкнется, текст драмы окончен. Остается лишь перенести его на сцену, И такое зрелище полезно тем, кто думает о будущем мире так же, как и он и его друзья. Роумен, Мадрид, ноябрь 1946 год Гауздар покачал головой. «Я имею сострадание заметить так, — кажется, говорили в старину, — что устная договоренность не сможет меня удовлетворить, Роумен». «Догадываюсь. Давайте я подпишу вашу бумагу». Гаузнер снова покачал головой. «Нет, я не вожу с собой никаких бумаг. Это не по правилам. Ключ к коду напишите на отдельной страничке и сами сочините нужную мне бумагу». «Диктуете, господин Гаузнер?» «Я дам код и напишу все, что вы продиктуете. Только сначала я хочу слышать голос Криста. Мы с вами несколько заговорились, прошло 32 минуты». Жива она?»